Люди этого сорта обладают, как правило, тремя существенными свойствами. У них неординарная внешность, им присуща внутренняя уверенность и непринужденность, и, наконец, от них исходит сильный животный магнетизм. Толпа признает небесное происхождение этих качеств, и в первобытных племенах человека, которого природа отметила таким образом, непременно избирали вождем. Наверняка такими качествами обладали великие политики Чингисхан, Александр Македонский, Наполеон. Вероятно, тем же объясняется и гипнотическое влияние куда менее значительных личностей. Иначе чем же еще объяснить влияние Адольфа Гитлера на 80 миллионов членов наиболее одаренной нации Европы? Конечно, номер два обладал этими качествами, и первый встречный, не говоря уж о двадцати избранных, сразу признал бы это. Несмотря на глубокий цинизм, ставший неотъемлемой чертой людей их профессии, несмотря на полное равнодушие ко всему роду человеческому, для них он был верховным главнокомандующим, без малого божеством. Звали его Эрнст Старво Боулфилд. Родился он в Гдыне 28 мая 1908 года от брака поляка и гречанки. Окончив курс политэкономии и истории в Варшавском университете, он изучил также машиностроение и радиодело в Варшавском политехническом институте и в возрасте 25 лет получил скромный пост в Центральном управлении Министерства почтовой и телеграфной связи. Странный выбор для такого высокоодаренного молодого человека. Однако Блоуфилд пришел к интересному заключению относительно будущности мира. Людям приходится постоянно договариваться между собой, поэтому, решил он, быстрая и четкая связь составляет основу власти. Тот, кто владеет связью, узнает истину раньше других». А это определяет правильность исторического решения и ведет к великой славе. Дела его шли отлично. Теория подтверждалась практикой. Он внимательно знакомился с телеграммами и радиограммами и покупал или продавал акции на варшавской бирже, изредка, когда был абсолютно уверен, но всегда по-крупному, как вдруг характер отправлений изменился. Польша готовилась к войне, и поток приказов и дипломатических телеграмм захлестнул его отдел. Блоуфилд изменил тактику. Это был ценный материал. Ему он ничего не стоил, зато враг заплатил бы за него большие деньги. Поначалу неумело, потом все более опытной рукой снимал он копии с телеграмм, выбирая лишь те, что шли с грифом очень срочно и совершенно секретно. Тогда же он разработал фиктивную сеть агентуры, агентами его были люди, реально существующие, младший шифровальщик британского посольства, французский переводчик, личный секретарь фирмы, однако они даже не подозревали, что работают на Блоуфилда. Зато об этом скоро стало известно четвертому отделу Абвера который купил Блоуфилда со всей его сетью, получившее символическое название «Тартар». Горшочек весело кипел. Денежки, он отказался от любой валюты, кроме долларов, поступали часто и много. Он объяснял хозяевам, что агентов много и всем надо платить, и он стал подумывать о расширении рынка. Подумал было предложить услуги НКВД.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 На руках у него скопилось уже двести тысяч долларов. Все это не располагало к благодушию. Пришло время покинуть родину и отправиться в Большой мир, в один из укромных уголков его. Своё отступление Блоуфилд осуществил по всем правилам тайной войны. Сперва постепенно свернул работу, мотивируя тем, что французы и англичане вдруг повысили бдительность... Видимо, где-то произошла утечка информации. Потом дал понять хозяевам, что он сам погорел, что второе бюро висит у него на хвосте, а тем временем все деньги были переведены в Сюрих и вложены в акции компании Shell.